Проблема 1. Болезнь всё или ничего. Ваш мозг великолепен в том, что он делает. Его задача состоит в том, чтобы сделать мир удобным для вас. Он создаёт ярлыки, правила, эвристики и прогнозы, чтобы вы могли разобраться в событиях, разворачивающихся вокруг вас. Ваши предки выжили именно потому, что они были способны делать это. И проще говоря, делать широкие обобщения и применять стереотипы. И вы тоже это делаете. Допустим, однажды вы попробуете непальскую кухню и найдёте её абсолютно отвратительной. Вы делаете вывод: мне не нравится непальская кухня. Этот вывод предохраняет вас от повторения неприятного опыта. И по крайней мере, с неврологической точки зрения можно сказать, что вы узнали и расширили свой опыт познания мира. Однако есть одна проблема. Ваш вывод неверен. Наши ментальные ярлыки, предположения, предубеждения и стереотипы отлично экономят время и усилия, но не всегда точны на 100%. Когда мы берём единичный опыт и экстраполируем наши выводы, чтобы применить их к другим обстоятельствам, которых у нас на самом деле ещё не было, мы обретаем чувство контроля и господства над ситуацией. но с риском потерять точность и нюансы. Наш мир становится более управляемым, но это потому, что он становится меньше. Итак, правда может заключаться в том, что вам не нравится только около 60% наиболее распространённых непальских блюд. Но вы округлили это до да, вся непальская еда и продолжаете жить, не подозревая, что таким образом вы чрезмерно упрощаете реальность. Согласно исследованию Рник Дузоа энд Мартин, всякий раз, когда вы используете следующие слова, вы чрезмерно упрощаете реальность. Это именно то, что вы делаете. Никогда, всегда, все, никто, навсегда, ни разу. Чтобы противостоять слишком распространённому чёрно-белому мышлению, людям советуют исключить эти слова. из своего словарного запаса. Это хорошее начало, но вам нужно быть настороже не из-за слов, а из-за чувств, стоящих за ними. Каждый раз, когда мы чрезмерно переносим один опыт на другие, которых у нас не было, мы совершаем ошибку. Мышление крайностями это проблема, потому что оно ошибочно. Но ещё большая проблема в том, что вы живёте так, как будто это правда. И это выходит далеко за рамки того, Какие слова вы используете или не используете? Например, Дженни трудно общаться, и у неё возникают проблемы с приобретением друзей в новом городе. После нескольких недель безуспешных попыток присоединиться к группам встреч или пообщаться с людьми в своём спортзале или церкви, она рассказывает следующей подруге из её родного города: "Ты знаешь, как это бывает? Труднее заводить друзей, когда тебе за 30, особенно если у тебя нет детей". У людей просто нет времени на общение. Каждый остаётся в своём маленьком кругу, и познакомиться с ними поближе невозможно. Подруга Дженны мгновенно соглашается. А вы бы не согласились? Проблема в том, что хотя Дженна не употребляла слов никогда, все или всегда, она всё равно в огромной степени экстраполирует. Шаг 1. Мой текущий опыт это X Y Z. Шаг 2. Следовательно, XYZ это то, что есть у всех людей во все времена, и так будет всегда, Дженна могла бы сказать. В первые несколько недель у меня возникли небольшие трудности в попытках познакомиться с людьми, или я ещё ни с кем по-настоящему не общалась в спортзале. Вместо этого она придумывает целую теорию обо всех людях повсюду. На самом деле, она делает заявление настолько грандиозное, И всеобъемлющее, что, кажется, оно относится к состоянию человека в целом. Люди просто не заводят друзей в возрасте за 30. Видите ли вы, как она делает это заявление, как будто оно столь же естественно, очевидно и истинно, как закон всемирного тяготения. Это не естественный закон природы. Но что сделала Дженна? Она создала мир, в котором он есть. И она живёт в этом мире. Она ведёт себя так, как будто это правда. Даже неосознавая, она начинает прилагать меньше усилий для знакомства с людьми. Она выполняет все необходимые действия, но в глубине души у неё есть небольшая теория человеческой природы, которую она создала и которая гласит: "Людям на самом деле это не интересно. Вы не сможете присоединиться к их маленькому миру, как бы сильно вы ни старались". Она всё же пытается, но не совсем. Поэтому это ни к чему не приводит. Люди не реагируют на её вялые усилия, и это отражает её собственную двойственность. И вуаля, Джинна обнаруживает, что живёт в мире, который подозрительно похож на то, как она себе это представляла. Это естественный результат крайнего мышления, использования формулировки всё или ничего и создания грандиозных теорий на основе одного или двух личных переживаний, самоисполняющееся пророчество. когда мы говорим о мире так, как будто он либо чёрный, либо белый, всё или ничего, идеальный или ужасный, тогда именно так всё и происходит.